Раздел 5. Клубный офис и каворкинг-деловар. И в этот период с конца 2013 по 2016 год у нас случился небольшой перерыв с открытием клубов. На тот момент у нас работало уже 10 или 12 городов, и не закрылся еще ни один. В 2013 году мы даже провели первый съезд клуба-деловар еще с тем первоначальным составом клуба. Путешествовали в течение недели на круизном лайнере Костов и Волоса по Средиземному морю. Но в 2013 году мы начали работу над созданием своего офиса, что заставило нас притормозить нашу деятельность по открытию деловара в городах. Открытие требовало перемещаться по городам, а работа над офисом требовала находиться в Москве. В то время мы еще продолжали арендовать зал в Центральном доме предпринимателя. Мы арендовали его именно на время встреч клуба, то есть два раза в месяц по три часа. В другое время зал был нам не нужен. В качестве переговорной комнаты мы использовали соседний с ЦДП Starbucks на земляном валу. Иной раз проводили там целый день с утра до вечера. Мы планировали встречи специально на один день недели, и этот день работали в кафе. Но примерно с 2012 года начались разговоры о том, что ЦДП будет закрываться на большой ремонт. Потом сроки бесконечно переносились, и в 2013 мы были поставлены перед фактом, что все равно нужно искать пристанище для клуба. Не в этот год, так на следующий, а ЦДП все-таки закроют. Мы начали поиски зала под временную аренду два раза в месяц по три часа, а нашли постоянное помещение и новый бизнес. Все это отвлекло нас от открытия новых клубов. Требования к помещению для клуба. Эти требования были нами сформулированы еще во времена, когда мы арендовали подвальчик на Ленинском проспекте и начинали только искать ЦДП в 2009 году. Мы знали количество людей, которые собираются на встречах. Мы знали, как должна стоять мебель для разных типов встреч. Мы знали, какое нужно оборудование и как должен выглядеть кофе-брейк, и где он должен проводиться. Мы, конечно, понимали, где должно территориально располагаться помещение и знали все про транспортную доступность. Как-никак, как, -никак, от этого тоже многое зависит. При каждом переезде мы теряем и приобретаем членов клуба. Кому-то становится сильно неудобно, но появляются и те, кто иначе бы не ходил, но живет в соседнем доме. Мы представляли себе, как в целом должно все выглядеть, нужны ли колонны, зеркала, лепнина, нужна ли нам парковка и прочее. Более того, у нас было тщательно с деталями задокументировано все это, потому что оно требовалось для открытия клуба в городах. Мы просто брали чек-лист из нашей инструкции и с ним ездили искать зал. Однако мы знали и то, что у помещения с подчасовой арендой всегда будут недостатки, которых никак не избежать. Их можно было бы избежать, будь у нас помещение на постоянной аренде. Например, мы уже заметили к тому времени, что встреча клуба для предпринимателей – это не просто тема спикера выступления. Люди в день встречи приезжают иногда с утра, назначают переговоры с членами клуба в соседних кафешках, уезжают далеко за полночь. То есть кто-то из членов клуба в этот день с утра работает поблизости к месту встречи. При этом сама встреча занимает 2-3 часа, человек приезжает на 10-12 часов. и ему нужно это время где-то находиться. Таких процентов 20-30, но ведь и все остальные не приезжают в точности ко времени аренды и не уезжают в точности, когда она заканчивается. Кто-то раньше освобождается и приезжает на час раньше или на два часа раньше до встречи. А зайти в это время в зал еще невозможно, так как время нашей аренды пока не началось. Человек вынужден искать себе пристанище на пару часов. Почти никто не уходит сразу, в то время, когда аренда заканчивается, 22.00. Люди еще общаются, но уже приходит уборщица и начинает мыть пол у них под ногами. У нее же тоже свое рабочее время. И, конечно, невозможно быстро перенести встречу на другой день. Скажем, если спикер не смог в назначенную дату и просит встречу перенести, мы не можем быстро сориентироваться по датам, потому что не знаем, когда у нашего арендодателя свободно, а когда занято. Могут оказаться заняты вообще все даты поблизости. А, например, для семинаров и тренингов мы каждый раз заново ищем помещение в зависимости от требования тренера, от количества людей, от цены мероприятий и так далее. Это не может быть то же самое помещение, в котором проходит встреча клуба. Для встреч нужно помещение на 100 человек, а для семинаров — на 20-40. Иногда нам требовалось встречаться с небольшим составом. Тогда мы использовали Starbucks или арендовали переговорную комнату. Все эти проблемы одним махом решались бы постоянной арендой. где мы бы все устроили так, как нужно для всех целей клуба. Но постоянная аренда – это слишком дорого. Все доходы клуба от членских взносов не могли и не могут сейчас окупить постоянную аренду подходящего помещения. О размере членских взносов. Конечно, можно было поднять взносы, но их пришлось бы поднимать вдвое-втрое. При этом мы все равно теряли часть дохода и без того небольшого. Кроме того, возникал вопрос – Захотят ли члены клуба оплачивать такие деньги за добавленную пользу в виде постоянного пристанища? С самого начала работы нашего клуба мы понимали всю дорогу, на тот момент десятилетнюю, с 2003 по 2013 годы, то ничто не мешает нам поднять взнос в четверо, Просто перепозиционировать клуб, увеличить взнос, скажем, с 25 тысяч рублей в год до 100 тысяч, которые в 2013 году составляли примерно 3300 долларов. Мы отлично понимали, что в этом случае потеряем приблизительно 70-80% текущего состава клуба. Но, во-первых, оставшиеся 20-30% принесут больше денег, а, во-вторых, мы просто начнем набирать новых людей и рано или поздно вернемся по количеству на прежний уровень. То, что мы были правы, размышляя таким образом, доказывают появившиеся в период с 2015 по 18 годы клубы, у которых членский взнос составлял 150 миллион двести тысяч рублей в год. и свои несколько десятков членов клуба они при таком взносе имеют. Конечно, не 500, но нам при взносе в 1 миллион двести тысяч рублей в год хватило бы четырех членов клуба, чтобы финансово никак не пострадать. При этом такие клубы предоставляют в лучшем случае только часть того набора услуг, которые есть в деловаре. И только одна услуга, которая имеется в других клубах, отсутствует в деловаре – это продажа мантов. Их очень легко добавить, и главное, как приятно их добавлять. Для этого требуется только одно – поднять взнос. Но пока взнос составляет 35 тысяч рублей в год и не превышает 100 тысяч рублей в год, можно смело констатировать, что деловар в широком ассортименте услуг понтов не предлагает. То есть, когда вы приходите в деловар, вы видите людей, которые заплатили по 35 тысяч рублей в год, а это под силу почти любому человеку. Когда вы приходите в другой клуб и видите людей, которые заплатили по 350 тысяч рублей в год, вы понимаете, что любому человеку это уже не по силу. То есть вокруг вас как бы избранные люди. Они избраны просто размером взносом. Те, кто не смог или не захотел оплатить, не прошли суровый отбор. Но когда вы приходите в клуб и видите людей, каждый из которых оплатил по миллиону 200 тысяч рублей в год только за то, чтобы тут бывать, вы можете почувствовать себя элитой общества. Вы можете всем рассказывать, что вы член клуба предпринимателей «Крутые пацаны» и платите по миллиону 200 тысяч рублей в год. Не смейтесь, в мире довольно много людей, имеющих такую потребность, и работать на этих людей ничуть не зазорно, точно так же почетно, как и на всяких других. К тому же работать на них выгодно. Мы на них не работаем только по одной причине. Мы этим клубом пользуемся для себя и для своего бизнеса, а нам понты не нужны. Не потому, что мы какие-то особенные, а просто как-то так сложилось, что не всем людям на свете доставляет удовольствие одно и то же. Мы получаем свои порции удовольствия от других вещей. Кроме того, если мы начнем работать на аудиторию, которой нужны понты, мы ее соберем вокруг себя, а это было бы нам некомфортно. Мы все время пытаемся аккумулировать таких людей, которым будет хорошо с нами и друг с другом, а нам будет хорошо с ними. Это же не просто пирожок продать, когда клиент купил и ушел. Мы с этими клиентами вместе, можно сказать, живем. А жить нужно с теми, кого любишь и уважаешь. То есть деловары понтов нет, никогда не будет, но именно поэтому и взнос 35 тысяч рублей в год. И если во всех трех клубах набор услуг равный, можно посчитать, сколько стоят понты. При членском взносе 350 тысяч рублей в год чистая стоимость понтов 350 тысяч минус 35 составляет 315 тысяч рублей в год. А если взнос 1 двести тысяч, значит понты вам обошлись в 1 165 тысяч рублей. Но с понтами все так и обстоит. Чем они дороже, тем они лучше. На сегодняшний день сопоставимого с деловаром клуба не существует ни по набору услуг, ни по их качеству. Просто нет пока другого клуба, который бы делал то же самое в таком же объеме. Тут можно очень много всего перечислять, но чтобы не утомить читателя, приведу только один пример. Ничуть не рискую тем, что пример кто-то повторит, и тогда написанное тут станет неактуальным. Не повторит и не станет. Это, например, наши бизнес-туры. Никто не делает бизнес-туры в другие страны, где участники смотрят по 2-3 бизнеса в день, которые показывает им непосредственный владелец бизнеса. Есть бизнес-туры, когда вы просто смотрите компании. Но их вам показывает не владелец бизнеса, а пиар-менеджер, а это совершенно иной уровень получения информации. Почему никто этого не делает, раз это востребовано? Очень просто, слишком сложная организация. Когда вы начнете такое делать, то поймете, сколько стоит ваше время, даже если до этого ни разу не задумывались. И далее вы поставите объективный ценник, который окажется в 5-6 раз выше, чем у нас, и вы не сможете с нами конкурировать. Например, с клубом предпринимателей, где годовой взнос составляет 1 двести тысяч рублей в год, мы со своим взносом 35 тысяч рублей в год не конкурируем. В этом случае мы больше конкурируем с платным детским садиком, над которым думает папа-предприниматель, выбирая, на что потратить 35 тысяч. на садик для ребенка или на клуб для себя. Вы можете спросить, а для чего вы это делаете? Почему вы не оцените свой труд в полной мере и не поставите объективные ценники? Я на это отвечу вам фразой Дмитрия Новикова, основателя компании «Консультант Плюс» и выдающегося российского предпринимателя, который никогда не выступал в других клубах, кроме деловара. С нами никто не сможет конкурировать, потому что для нас это дело жизни, а для них работа и способ заработка. Понимаете, если бы я не работала в деловаре, то все равно занималась бы им как хобби, а зарабатывала бы в другом месте. Многие люди за хобби вообще никаких денег не получают. Ну а мне повезло, я сама решаю, какая часть моей работы хобби, а за какую поставить ценник. Да, а если вы захотели спросить, почему Дмитрий Новиков в деловаре выступал, а в других клубах нет, то секрет простой. Он не хочет нигде выступать. Просто он – однокурсник Джаната Рошановой, которая является членом клуба «Деловар» с момента его основания. Поехали дальше. О пользе путешествий деловара и о поиске решений. Джеймс Хэрриотт, ветеринар и писатель из Англии, писал, что больше всего на свете он любит лечить такие болезни, когда польза от врачебного вмешательства совершенно очевидна. Ну, например, корова хромала. Он приехал, сделал укол, и она тут же перестала хромать. Всем понятно, что врач помог. А ведь намного чаще бывает так, что корова хромала, он приехал, назначил курс уколов, потом ставил ей некоторое время эти уколы, и где-то к середине курса корова стала чуть меньше хромать. А ее владелец чешет затылок и думает, а зачем же я позвал ветеринара? Если бы он вообще ничего и не колол, она бы и так со временем стала хромать меньше, а я бы сэкономил деньги. Примерно то же самое происходит с пользой от клуба и от его разных мероприятий. Бывает, что польза от некоторого мероприятия лежит на поверхности, а бывает, что она скрыта и неочевидна. Ну, например, мы проводим мозговые штурмы, когда предприниматель предлагает клубу некую задачу из своего бизнеса, а клуб накидывает решение. Непосвященный человек всегда думает, что польза в том, что сейчас люди подскажут, что нужно сделать, постановщик задачи воскликнет Эврика, побежит воплощать услышанную идею и решит свой вопрос с максимальной выгодой. И когда этого не происходит, то новичок, первый раз принимающий участие в мозговом штурме, пожимает плечами и разводит руками, решает, что мероприятие было бессмысленно. Это не так. Происходит вот что. Когда ты много варишься в своем бизнесе, обдумывая разные варианты, у тебя как бы глаз замыливается, ты перестаешь видеть вокруг. Тогда очень важно оторваться и послушать людей. Причем хорошо, чтобы они были из других сфер бизнеса. Даже неплохо, если они будут предлагать самые невероятные идеи с участием каких-нибудь инопланетных технологий, чтобы воспользоваться ими, вовсе не представлялось возможным. Именно поэтому критика идей на штурме запрещена, допускаются идеи любые. Так вот, постановщик задачи поучаствовал на штурме, выслушал людей, не нашел никакой идеи, поехал домой и продолжает думать над своей задачей, только уже с совершенно иным кругозором и с новой базой. У него как бы в голове появляется видение ситуации многими разными людьми, с разных сторон. У него также присутствует его собственный опыт и знания предмета. Он часто сам находит решение и благодарит клуб за то, что его нашел. Можно сказать, что «после» не означает следствие. Не означало бы, если бы таких случаев тоже было 5-10%, но их 50-60%. Конечно, есть процент тех, кому не помогло вообще никак, но этих уже минимум. Нагляднее, конечно, когда пульс совершенно очевидна для зрителей. И такое тоже бывает. Когда ты кричишь «Эврика» побежал, сделал и получил не просто решение вопроса, а и новый бизнес в придачу. И уже семь лет успешно работает коворкинг деловар По российским меркам это уже даже не новый, а старый бизнес. Собственно, ранее уже были такие рассказы, а это еще один. В конце 2013 года Галина Ивлева, член клуба «На тот момент ресторатор», организовала нам бизнес-тур в Израиль. Совершенно необыкновенное путешествие, где гидом у нас был сам Тони Барлам. Если вы когда-нибудь соберетесь в Израиль, и показывать его вам будет Тони Барлам, считайте, что вам крупно повезло. Мы уезжали в Израиль, не понимая, что нам делать дальше с помещением для клуба, потому что, пересмотрев все залы, которые только были в Москве, мы не нашли даже такого, который удовлетворил бы нас так же, как ЦДП. А хотелось найти что-то более удобное. В Израиль поехало с нами человек 20. Мы объехали по периметру всю страну, посещали самые разные компании. Но переезды были довольно долгие, и когда Тони не рассказывал нам ничего интересного, мы разговаривали. А так как мы все предприниматели, то и разговоры велись в основном вокруг бизнеса. Мы, конечно, не раз поднимали тему про помещение для клуба и обсуждали этот вопрос, но сперва решения не находилось. Мы ведь вопрос ставили все время напрямую, в лоб, а где еще поискать зал, который можно арендовать временно? Проблема с поиском решений очень часто заключается в том, что мы эти решения ищем по шаблону. Скорее всего, так, как находили их раньше. И почти смотрим по сторонам. Очень трудно уговорить себя смотреть по сторонам, потому что все равно не знаешь, куда именно смотреть. Бесполезно говорить человеку «не зацикливайся, посмотри вокруг, поищи там, где не ожидаешь найти». А вот что помогает, так это сообщество предпринимателей, потому что оно волей-неволей смотрит вокруг. У каждого человека свой уникальный опыт. или его полное отсутствие в данной области. Обсуждая проблему, коллеги показывают вам самые разные ее стороны, такие, какие вы не заметили бы. Знаете, как в той задаче муравейник, нора, гнездо, курятник? Что лишнее? Нам предлагается выбрать курятник. Это самый очевидный ответ, потому что только его построил человек, а все остальное – звери. Но кто-то скажет «гнездо», потому что только у него нет крыши, а у всего остального есть крыша. Или потому что только оно не на земле, а все остальное на земле. А если нора? Ведь только она из всего перечисленного всегда расположена ниже уровня земли. Или муравейник, потому что из всего перечисленного только там не живут птицы. То есть искать можно с разных сторон, даже с неочевидных. Но очень трудно начать искать, когда ты точно знаешь, что ответ курятник. И вот я даже помню точное место. Мы ехали по пустыне Негев от кратера Рамон в долину Тимна, в которой расположена копия царя Соломона, медная шахта. когда Дмитрий Абросимов, у которого сеть стоматологических клиник, сказал, что давно думал о том, чтобы завести собственный офис близко к дому. Офис ему очень нужен, но нужен временами, и платить за него постоянно он не хочет. Бывают ли такие способы, чтобы офис взять складчину? И как тогда это оформить? И вот с этого места мы обсудили все варианты, которые кто-то знал. И аренду переговорных комнат, и коворкинги, которые тогда в Москве существовали в зачатке, и лофты, и все прочие новомодные тенденции. Однако наше решение с Аркадием не созрело, потому что в тот момент мы не искали решение, а искали ответ на вопрос Дмитрия. Но кругозор в голове правильный возник. А надо сказать, про то, чтобы совместить клуб с каким-либо еще бизнесом в одном помещении, я и раньше думала, но мне приходило в голову все время кафе. Мне казалось, что кафе — это очень простой и приятный бизнес. Создать кафе, как щелкнуть пальцами. Но Аркадий мне говорил, что это сложнейший бизнес из всех возможных, и что браться за него не стоит, если, конечно, я хочу, чтобы на клуб оставалось время. Я, конечно, не верила. Но в 2011 году мы поехали с выходцевом на Байкал, где впервые Галина Ивлева к нам присоединилась. А у нее в то время был свой ресторан «Стоп-кадр» в Москве. И Аркадий специально при мне начал Галину расспрашивать. Сделав вид, что он не в курсе, спросил. «Галина, а правда же говорят, что кафе — очень простой бизнес? Еще говорят, что очень приятный?» Пока Галина делала страшные глаза и набирала легкий воздух и подбирала слова, чтобы обойтись без мата, он, как ни в чем не бывало, продолжал. Ну а что? Пришел на работу, сидишь и пьешь себе кофе. И никаких проблем, правда, Людмила? Вот тогда я узнала самые романтичные подробности ресторанного бизнеса. И о Роспотребнадзоре, и об административно-технической инспекции, и о Федеральной миграционной службе, и об экологическом надзоре, и об обществе защиты прав потребителей. И о пожарной, конечно же, инспекции, а куда же без нее. И о том, что все они кофе не берут. И вот где-то на второй или третий день все еще в Израиле все эти идеи наконец-то слепились в одну, и мы впервые задумались о том, что можно же было бы сделать коворкинг. Он сам будет окупать помещение, поднимать членские взносы не потребуется, и у него клуб будет арендовать зал. Но пока это родилось в виде очень отстраненной мысли, потому что никакого помещения на примете еще не было, и мы понимали, что найти его будет непросто. Или это будет хорошее место, но не подъемная аренда, или же хорошая аренда, но нереальная для такого бизнеса места. Помещение нашлось. Мы даже не собирались начинать поиски такого помещения, когда вернулись в Москву. Мы продолжали смотреть залы. Но именно в тот момент старшая дочь Аркадия, Олеся Могилевская, начала искать еще одно помещение под свою школу танцев. Олеся, кроме архитектуры, занималась еще и бизнесом. Ей попался наш будущий офис Московского дворца молодежи МДМ, который располагался на Комсомольском проспекте 28, рядом со станцией метро Фрунзенская. Под школу танцев помещение сразу не подошло, потому что для нее нужны высокие потолки. Но она рассказала о нем Аркадию, и мы поехали его смотреть. Вообще, если со стороны смотреть на здание МДМ, можно насчитать ровно три этажа. На самом деле, на третьим этажом есть четвертый технического назначения. Над ним находится крыша, а прямо на крыше, как домик Карлсона, построено еще одно помещение, очевидно, когда-то технического назначения. Когда мы его увидели, помещение было изнутри обшито дешевым сайдингом, причем и пол, и стены и потолок. А через весь центр проходила огромная стена, больше метров в ширину и метров сорок в длину. Содержание этой стены Аркадий все время пытался разгадать, так как нам предстояло ее убирать. Но одно дело сносить гипсокартон, а другое кирпичи и бетон. Сотрудник, который показывал помещение, сказал, что стену можно убрать, но из чего она сделана, он не имел представления. На предложение Аркадия отковырнуть пластик, чтобы посмотреть, сотрудник отвечал, вот вы сначала арендуйте, а потом будете ковырять. До того, как мы приняли решение, мы раз пять, наверное, приезжали смотреть это место. Прошло месяца полтора, и все это время мы смотрели другие помещения в Москве уже под коворкинг, И все время сравнивали с нашим. Наше все это время пустовало, и никто не торопился его арендовать именно из-за несоответствия назначения помещения с местом расположения. Место расположения и, соответственно, цена за аренду говорили о том, что здесь должно быть что-то, куда будут приходить клиенты. Ресторан, кафе, магазин. Но назначение помещения было офисным. Стена, которая проходила через все наше помещение, делила его на коридор справа и на маленькие кабинетики слева. Притом офис по внешнему виду был дешевый из-за отделки и низких потолков. Какая-нибудь небольшая, не очень прибыльная компания не стала бы его арендовать, потому что аренда в этом месте слишком дорогая. А большая и прибыльная компания не стала бы его арендовать, потому что ей бы не подошло внутреннее убранство. Поэтому помещение долго не сдавалось, и у нас было время думать. Для нашей цели помещение подходило при условии даже не ремонта, а глобальной перестройки. Получалось, что сначала нужно просто снести все, что там есть, стены, включая главную полутораметровую, которая оказалась кирпичный пол и потолок, а потом распланировать помещение на зоны переговорных комнат, конференц-зала, коворкинга и возвести новые стены. Смета получалась миллиона на два с половиной без мебели, в общей сложности на 3 миллиона, по курсу того времени около 100 тысяч долларов. Мы думали бесконечно, составляя сметы и бизнес-планы, ведя переговоры с МДМ о баренных ханикулах на время ремонта и путешествуя по московским каворкингам с целью понять, что это вообще за бизнес такой. Понять не получалось. Нужно учитывать, что в то время не только у нас не было опыта по созданию каворкингов, а вообще невозможно было найти людей во всем мире, у которых бы он был. В всей отрасли тогда исполнилось лет шесть, меньше, чем было нашему клубу. В Москве первый каворкинг появился в 2010 году. То есть еще не прошло трех лет, и опыт создателей этих заведений пока нельзя было оценить как успешный или же как неуспешный. Поэтому не представлялось возможности применить практически универсальный совет Дмитрия Потапенко, который он дал членам клуба на встречу в деловаре. Вы просто смотрите, как делают другие, и копируйте. Зато мы хорошо помнили совет, который дал Аркадий Новиков на встрече деловара про рестораны. Он говорил так. Смотрите, в ресторанном бизнесе есть три важнейшие вещи. Все остальное не так важно. Итак, вещь первая – это локейшн, расположение. Вещь вторая – это локейшн. А третья важнейшая вещь в ресторанном бизнесе – это локейшн. Ничего более важного, чем эти три вещи в ресторанном бизнесе нет. Все остальное – дизайн, музыка, шеф-повар – это уже четвертое место и дальше. И еще мы отлично понимали, что этот совет точно так же применим для коворкингов. Именно это и определило наше решение. Мы договорились об аренде. И начался ремонт. Мы начали его в конце декабря 2013 года, а закончили в марте 2014 Все это время встречи клуба продолжались на прежнем месте, в Центральном доме предпринимателя. А 14 апреля 2014 года мы провели первую встречу в новом офисе с Рубеном Варданяном в качестве гостя. Рабочих нам поставлял Марат Елисеев, который к тому времени возглавлял компанию «Джамшутинг» и сдавал в аренду персонал. В основном этот персонал работать не только не умел, но и не горел таким желанием. Но для этого у нас был Аркадий, пришлось им начать работать и даже освоить какие-то профессии. Уже потом, когда наши работы были завершены, они некоторое время по инерции продолжали работать по-стахановски, и Марат получал благодарности от клиентов. У Аркадия есть такая особенность. Если он приходит в какую-нибудь контору, где все спят, то через 10 минут она оживает и работать начинают все, даже уборщицы. Однажды, уже спустя несколько лет, как мы работали в своем офисе, мне позвонила администратор МДМ очень поздно вечером, около 23 часов, и спросила, Людмила, а вы не знаете, это Аркадий сейчас в МДМ? Просто он трубку не берет. Я отвечаю, да, Аркадий сейчас в МДМ, а что? Она, ну, я так и подумала, просто мне звонят из МДМ и говорят, что пришел какой-то мужик, и так как дверь к вам не открывалась, он поставил на уши весь персонал, заставил вызвать охранника, который запер дверь, тот вызвал инженера, они вместе сломали дверь. Я вообще в этом портрете сразу узнала Аркадия, но на всякий случай решила уточнить, мало ли кто ночью к вам ломится. То есть персонал МДМ даже не знал, что за мужик пришел ночью, потребовал открыть ему дверь, а когда они не открылись, потребовал их сломать. И только уже когда Аркадий был внутри помещения, они решили узнать, кто бы это мог быть, и позвонили администратору. Самого Аркадия беспокоясь по этому вопросу они не рискнули. Если нужно было бы ограбить какой-нибудь банк, Аркадий был бы отличным компаньоном в этом деле, потому что его пустила бы внутрь охраны самого банка. И не факт, что вообще засомневалась бы в том, правильно ли она поступила. Итак, сначала в нашем помещении снесли все, что было внутри. Стена, которая проходила через весь центр и прикидывалась кирпичной, оказалась секретом, полой, и внутри нее проходила связка проводов и медных кабелей. Диаметр связки составлял полметра. Когда до нее дошли, работу пришлось остановить. Пришлось искать главного инженера МДМ. Он пришел и долго чесал затылок, глядя на провода. Потом позвал еще двух инженеров, а те позвали еще двух, которые принесли схемы и, глядя в них, чесали затылки уже пятером. Посовещавшись, они сказали Аркадию «отрезайте». Ну и провода отрезали. В результате произошло две вещи. На всем фасаде МДМ погас свет, а спустя 15 минут с громкой сиреной в МДМ приехали четыре пожарные машины и скорая помощь. Странно резюмировал главный инженер, но вообще здесь все по-дурацки сделано. Потом ночами выносили много тонн кирпичей, спускали с пятого этажа вниз, относили в грузовики и увозили. МДМ запрещали заниматься этой работой днем, потому что по нашей лестнице днем ходили клиенты. Еще одна интересная подробность выяснилась, когда с пола сняли весь сайдинг. Оказалось, что пола у нас не было. Четвертый этаж был перекрыт бетонными плитами, между которыми находились щели по 10-15 см, и можно было смотреть на этаж под нами. А поверх этих плит и положили сайдинг. Разумеется, пола не было и в нашей смете. Спасло то, что когда мы составляли ее и все посчитали, у меня получилось поначалу миллиона полтора. Аркадий переспросил, а непредвиденные расходы ты учла? Конечно, гордо сказала я. Допустим, строительных смет я раньше еще не делала, но бизнес-план написала и даже продавала, так что мы люди опытные. Так что, получается полтора? Полтора. Точно полтора? Точно полтора. Отлично, тогда умножай на полтора. Зачем? Ну, тогда ты получишь ровно ту сумму, которая нам потребуется, если, конечно, ты все правильно посчитала и добавила непредвиденные расходы. Такому в бизнес-школах не учили. Мы долго спорили, главным образом меня интересовало, почему так безапелляционно Аркадий утверждает, что умножать нужно именно на полтора. А почему бы тогда не умножить на два или на три? Но, как показала практика, он был прав. То есть теперь в любые курсы по составлению бизнес-планов или смет можно смело добавить пункт о том, что когда заложили в смету все расходы, много раз проверили включенные материалы, их количество, разузнали цены в разных местах, добавили все непредвиденные расходы и даже учли прыгающий курс, вот после всего этого окончательную сумму следует умножить на полтора. Проверено. Нам пришлось заказать несколько машин с жидким бетоном, которые закачивали на пятый этаж по шлангу. Наконец, когда внутри все сломали, вынесли, сделали пол, приехал архитектор, старшая дочь Аркадия Олеся Могилевская. Начался мучительный для меня период планирования помещения, потому что Аркадий требовал, чтобы я участвовала в процессе. Как и что поделить, где должны быть переговорные, сколько метров они должны быть, где конференц-зал и где поставить стены. Как оказалось, толку от меня в этой работе не было ни малейшего. Я сейчас не имею представления, какие критерии нужно учитывать, определяя размер конференц-зала или переговорных комнат. То есть я знаю, какой размер нам нужен, но я знаю так, от 50 до 70 метров. А когда меня спрашивают, поставить ли перегородку тут или на 20 сантиметров дальше, это мучительный для меня вопрос, потому что я понятия не имею, на чем должен основываться ответ. Я отвечаю все равно, но такой ответ не подходит Аркадию. Из него невозможно понять, где поставить чертову стену. Положение спасала только Олеся. В конце концов нарисовали красивый план и начали возводить стены. На самом деле, по плану Олеси, стен у нас было не так много. Зоны разделялись стеклянными перегородками и навесками. Одновременно со стенами делали электрику. В кладовке 12 квадратных метров, которая нам досталась в придачу к офису, мы провели воду и сделали санузел, на чем, собственно, строительство было завершено. Предстояло отделка. Устройство офиса. Когда ты привыкаешь заказывать работу или услуги у членов клуба, совершенно забываешь о том, как работает остальной внешний рынок. Начинает казаться, что везде все так прекрасно, быстро, недорого и в сроки. Проблема в том, что в деловаре не нашлось предпринимателя, который бы делал раздвижные офисные перегородки, и нам пришлось искать компанию. Мы нашли оперов, и сами того не подозревая, вляпались в историю, которая закончилась спустя несколько лет двумя судами. В феврале 2014 года мы оплатили предоплату ООО «Перов» – 250 тысяч рублей, что составляло около 8300 долларов. Через месяц у нас должна была появиться огромная раздвижная стеклянная перегородка, разделяющая зоны коворкинга и конференц-зала. Раздвижная, потому что мы планировали иногда убирать ее, чтобы объединять пространство и использовать зал на 170 квадратных метров для больших встреч. Но ни спустя месяц, ни на момент написания этих строк работы так и не были завершены. Сначала их долго не начинали, ссылаясь на то, что вы же видите, что происходит на Украине. Тогда происходило отсоединение Крыма и возвращение его назад в Россию. Правда, мы никак не могли понять, какое все это имеет отношение к нашей перегородке. Спустя два или три месяца они приехали и все-таки поставили перегородку. Но все, что поставили, тут же еще в их присутствии, у них же в руках, сломалось и не работало. Перегородка должна была быть раздвижной, но она не сдвигалась с места. Они много раз приезжали, но поправить ее так и не смогли, и в конце концов попросту перестали отвечать на звонки и письма. Еще долго мы пытались решить вопрос как-то мирно, и за это время приспособились управляться с перегородкой при помощи доброго слова и физической силы. Года через полтора, когда однажды перегородка в очередной раз сложилась от сквозняка, рядом оказался член клуба Антон Кречет, который начал помогать мне ее ставить на место. Я рассказала ему всю историю. Оказалось, что рассказала очень удачно. Антон адвокат, у него юридическая компания. Он попросил прислать ему все документы, и на другой день позвонил и сказал, что мы будем готовить документы в суд, потому что у нас все шансы выиграть процесс. Мы подали в суд, и весной 2017 года приехали на процесс. Ожидая слушания, мы общались с генеральным директором ООПРО, который у входа на заседание извинялся и предлагал отменить процесс и решить вопрос по-дружески. Мы, конечно, напоминали, что пытались это сделать в течение двух последних лет. Даже непосредственно перед тем, как направить документы в суд, еще раз обращались письменно в компанию, но не получили вообще никакого ответа. Причем, пока мы разговаривали в предбаннике, директор Перов признавал, что работы не завершены, и даже извинялся за то, что уже три года мы не можем полноценно использовать офис по их вине. Но в зале суда на вопрос судьи он немедленно заявил, что на самом деле работы были полностью завершены, акт об оказании услуг нам привез курьер, а мы его подписали. Никаких разногласий между нами не было до тех пор, пока он не узнал, что мы подали в суд. Судья спросил, а где же тогда подписаны акты, почему его нет в деле? Директор ответил, что забыл его дома. Такой ответ показался судье неубедительным. Но Аркадий он показался просто возмутительным, и он тут же эмоционально описал поведение нашего оппонента двумя словами примерно теми же, при помощи которых мы наловчились управляться с перегородкой. Вероятно, обычно в судах используют другой лексикон, во всяком случае судья даже не стал делать предупреждений, а немедленно удалил Аркадия из зала. Но оставалась я, и научная горьким опытом Аркадия, сдерживала эмоции и сухо отвечала на вопросы судьи, приводя факты. Процесс мы выиграли. Исполнительный лист я отвезла в банк компании. И со счета нам перевели около 350 тысяч рублей. Это были пени за прошедший период. Сам договор мы не расторгали, и он как бы оставался в силе. Компания Перов по-прежнему должна была доделать работу. Однако эта история вовсе не заставила ООО Перов сделать, наконец, нам перегородку. Вместо этого они зарегистрировали компанию ООО «Группа Перов» и стали работать от другого имени. Поэтому в 2018 году мы снова подали документы в суд, но уже для расторжения договора, возврата оплаты и доначисления пений за оставшийся период. Мы снова выиграли процесс чуть на большую сумму, чем в первый раз. Но на этот раз компания Перов подала апелляцию и получила отказ, и мы опять выиграли. Но денег мы уже не получили. На счету ООО Перов их предусмотрительно не оказалось. А ООО «Группа Перов» нам ничего не должна. Это другая организация. Пока начиналась эпопея с перегородкой, и мы еще не догадывались, чем она закончится, мы занимались мебелью. Большую ее часть мы закупили в обожаемой нами Икеи. Чудесные диванчики с очень высокими спинками мы подсмотрели в одном из красивых офисов Москвы — кабинет-лаунж. Когда садишься на такой диван, мир выключается. Очень высокие и мягкие спинки не только с трех сторон полностью скрывают того, кто сидит, но и создают эффект звукоизоляции. Мы сразу же сфотографировали их с целью найти точно такие же и купить. Оказалось, что диванчики дизайнерские, продаются в Европе. Купить можно, но один такой диванчик стоит примерно треть той суммы, которую мы потратили на ремонт и оборудование всего коворкинга. Уж очень они нам понравились. И тогда через члена клуба «Деловар» заказали точно такие же в Китае. Китайцы посмотрели на фото и сказали, что да, можем такое сделать. Цена 200 долларов за диван. С доставкой примерно 350. Мы очень удивились, ожидали, что цена будет вдвое выше, и ударили по рукам. Китайцы немного напутали цвет, но в принципе сделали все точно, хотя у них в распоряжении были только фото и размеры. С тех пор в ассортименте этой компании и на их сайте появились такие диваны. Наши диванчики фигурируют не только на фото коворкинга «Деловар», но и на фото той мебельной компании из Китая. Отныне их можно купить на выбор, или в Европе за 20 тысяч евро, или в Китае за 300 долларов. Последнее, что нам предстояло решить, это вопрос продажи кофе в офисе. Мы все еще не оставляли мысли о том, чтобы оборудовать небольшой бар на ресепшене, и кроме бесплатного кофе делать хороший чай и кофе за деньги. От этой идеи нас снова отговорила Галина Ивлева, которую мы позвали на последнем этапе, когда нужно было оборудовать бар или этого не делать. Мы долго обсуждали с Галиной эту тему и в конце концов решили, что начнем без кафе. Как минимум, так проще начинать. В принципе, на этом наш офис был готов, хотя какие-то работы по улучшению продолжаются постоянно. Куда бы мы ни ехали, с каждой поездки обязательно привозим что-нибудь для офиса. Стараемся искать старинные вещи, связанные с бизнесом. Сегодня у нас много таких необычных вещичек, а скоро на базе коворкинга можно будет открывать музей бизнеса. Есть у нас старые ткацкие станки, на их основе сделаны рабочие столы, старые швейные машинки, на них держатся столешницы в переговорках, старые весы, печатные машинки, арифмометр, кофемолки, словом, чего у нас только нет. Поэтому, если хотите узнать, как занимались бизнесом раньше или увидеть, как это делают сегодня, дорога одна в каворкинг-деловар. Про каворкинг, опросы и форс-мажоры. Если сейчас в России процентов 50 людей не знают, что такое каворкинг, то в 2013 году этого слова не знали 97%. Как-то раз, когда ремонт уже был закончен, мы наводили последний марафет, а я писала мелом на доске название предстоящих мероприятий. К нам в офис поднялся один из охранников МДМ. Охранник – профессия специфическая. Большую часть времени человеку делать нечего. Он свою денежку получает за тот единственный раз за 5 или 10 лет, когда вдруг он понадобился. В тот раз был явно не такой день. Охранник скучал и зевал, и осматривал коворкинг. Такой большой дядя, метра два ростом, полтора центнера чистого веса и лицо настоящего охранника, квадратное и без эмоций. Оглядевшись, он спросил, а что здесь будет? Понятно, что он был готов поговорить на любые темы, но я ужасно торопилась, и нужно было как можно быстрее закончить разговор. И вот я смотрю на него и пытаюсь угадать, что надо сказать такого, чтобы беседа сразу закончилась. Если бы он был обычным разговорчивым парнем, а я бы ответила каворкинг, он бы начал спрашивать, а что это, и беседа бы затянулась. Но тут я четко увидела человека, который еще ни разу в жизни не сознался в том, что он чего-то не знает. И я смело ответила, здесь будет каворкинг. Далее была пауза чуть ли не в минуту. А, ну то есть да, понятно, ну я пошел. И он совсем не исключение, потому что даже когда мы договаривались об аренде, нас очень долго расспрашивали, что такое каворкинг. Обычно, когда вы начинаете любой бизнес, то можете посмотреть на других. Причем в России вы можете увидеть, какой этот бизнес сегодня, а в Европе поймете, каким он будет в России через 5 лет, а в США, как он будет выглядеть в России через 10 лет. Это, кстати, очень удобно. В этом смысле в России все начинать проще. Но тут ситуация была другой. Даже в США непонятно было, что это за сфера и будет ли она работать еще где-либо, кроме той страны. Немного успокаивал только тот факт, что я не первый раз собиралась заниматься тем, о чем окружающие не имели ни малейшего представления. В детстве, когда меня спрашивали, какое у меня хобби, я отвечала «Кинология». И страшно расстраивалась, когда в ответ слышала «Я тоже обожаю кино». Потом я пошла на работу менеджером по продажам в 1994 году и продавала в магазины Москвы оливки и маслины, когда персонал магазинов далеко не всегда знал, что это такое. В 2000 году я стала консультантом по маркетингу, Тогда еще ни в одной российской компании не было ни одного маркетолога. Нужно было сначала объяснить предпринимателю, что такое маркетинг, и только после этого появлялся шанс продать ему услуги. Консультантов еще тоже не было. Я, наверное, была первым в России частным консультантом, не считая большой пятерки. Как раз когда я уходила из профессии в 2003 году, туда только начали приходить люди. Еще успокаивало то, что у нас был клуб предпринимателей, в котором числилось около 250 предпринимателей на тот момент. Они говорили, что коворкинг нужен, а некоторые из них обещали, что сразу, как мы откроемся, приедут к нам и будут работать у нас. Никто, конечно, не приехал, но и это мы знали заранее. Я знала как маркетолог. В маркетинге именно поэтому есть упражнение «магазин». Если вы просто спрашиваете людей, купят ли они порошок по определенной цене, если вы запускаете их в имитированный магазин, полки, товары, ценники, чтобы они купили товар, вы получаете совершенно разные результаты. Как будто при опросе люди вас обманули, потому что в магазине вели себя иначе, чем отвечали. Они, конечно, не нарочно обманывают. Просто одно дело отвечать гипотетически, тогда почему бы и нет, а другое взять порошок и заплатить за него. Ну, у меня прямо сейчас порошок дома есть, а деньги я планировала потратить иначе. Аркадий это знал как предприниматель, который к тому времени занимался бизнесом 21 год и неоднократно начинал новые проекты. Вот поэтому мы не любим опросы и каждый раз обсуждаем эту тему с Левитасом, который, напротив, считает их полезными. Когда он сочиняет новый семинар и присылает мне программу и цену, он просит разузнать у людей, кто пойдет на семинар, чтобы понять количество участников заранее. Я каждый раз отвечаю Левитасу, а зачем спрашивать? Тот, кто скажет, что пойдет, не придет, потому что у него будет форс-мажор. Мы будем разочарованы и станем злиться на человека, что он обещал и не пришел. Но в итоге мы наберем группу из тех, кто не смог ответить, когда мы проводили опросы. все будет хорошо. Но Алекс не сдается. Каждый раз, когда он что-то сочиняет, он снова просит меня спросить людей. Впрочем, Алекс мотивирует это так. Опросы, правда, не позволят понять, сколько людей на самом деле придет. Но, как минимум, он может показать отсутствие вообще всякого интереса, а это уже достаточно надежный индикатор. Аркадий говорит, что не нужно спрашивать людей, а нужно знать, что им нужно, даже когда они сами этого не знают. Если у тебя есть смелость это предполагать и навык это угадывать, тогда можно заниматься бизнесом. А спрашивать бесполезно, бы люди врут. Оду форс-мажором. Я написала, что те, кто обещают, все равно не выполняют обещания и ссылаются на форс мажоры. И возникло это небольшое лирическое отступление. Боюсь, потом не будет повода его написать, а здесь получается в тему. В детстве я, как любой нормальный интроверт, информацию об окружающем меня мире черпала из книг. Нет, у меня, конечно, было две-три подруги, но как раз такие, что их поведение вполне совпадало с тем, что я узнавала из книг. А там было так, что если человек сказал «я приду» и не пришел, это как минимум означало, что он шел, но по дороге его убили люди-графа де Монсаро. В этом никто не сомневался, даже самые отъявленные злодеи, потому что если бы его не убили, он непременно был бы здесь первым. И когда в юном возрасте я попала аккурат в страшные девяностые, мне не нужно было объяснять смысл воровского жаргона, за базар надо отвечать, хотя в моем мире это называлось слово джентльмена, но интуитивно я все понимала. Еще позже, когда я стала организовывать мероприятия, мне говорили «Я не приду, у меня форс-мажор». Я мгновенно покрывалась холодным потом, лихорадочно представляя, что именно сейчас происходит с человеком. То ли он летит в кювет, столкнувшись с автобусом, то ли его волокут в лес кредиторы, то ли прямо сейчас он падает на самолете и как раз упал на ту высоту, на которой заработал мобильник. Но сейчас прошло как раз столько времени, что реальность перевесила прочитанное, и я знаю, как обстоят дела на самом деле. Поэтому, если вам сейчас 25, и вы тоже начитались Ремарка, Джека Лондона, Стивенсона или Дюма, имейте в виду следующее. Нынешнего Дебюсси никакой Дамонсаро де не убивал. Дамонсаро просто развелся с женой и улетел на БАА отдыхать. А Дебюси шел на дуэль, но по дороге встретил школьного приятеля. Они разговорились и решили, что интереснее сходить в ночной клуб. Этого никто не заметил, потому что никто из восьми человек, назначивших друг другу дуэль, прийти на нее тоже не смогли под причине форс-мажора. А вы спросили, что такое форс-мажор, но ну, это вроде того, что случилось у современного Дебюси. И это, в общем, неплохо, все жизни спасены. Но я все равно иногда грущу по тому представлению о мире, когда точно знала, что если человек так сказал, то он именно так и сделает. и мучительно привыкаю к тому, что в современном мире слово не значит вообще ничего. Предложение, от которого нельзя было отказаться. Но Аркадий отказался. Есть такой период в бизнесе – открытие. Когда вы открываете какое-то место, к которое должны приходить клиенты. Кафе, магазин, ремонтная мастерская, парикмахерская. Вот вы открыли двери, у вас все готово, вы сидите внутри, на полочках красиво разложен товар, и вы ждете. Время идет, часики тикают, а женихов все нет. Причем особенно трудно этот период дается начинающим рестораторам и владельцам магазинов. У начинающего всегда есть обманчивое ощущение, что вот же я открылся, и сейчас народ повалит. А когда он не валит, наступает очень трудное время, которое надо уметь пережить и не скиснуть. Тем, кто не первый раз замужем, проще. Мы так и думали, что первое время будем скучать вовсе одни. Конечно, если это ресторан или магазин, играет роль, была ли у вас рекламная подготовка или нет. Но для коворкинга рекламная подготовка играет роль в значительно меньшей степени. Вы можете рассказывать заранее, что собираетесь открывать коворкинг, но пока вы не закончили ремонт и не можете показать товар лицом, вы его не продадите. А ваши будущие клиенты, пока вы не открылись, уже заключили договоры в других коворкингах. Они не порвут их в тот же момент, как вы открылись. Они придут к вам, посмотрят, но спокойно подождут, пока закончится срок договора, а потом еще подумают, уезжать к вам или нет. Это в ресторан, вы пришли один раз, поужинали, а в другой раз можете пойти в другое место. Такое решение принимается быстро. Решение о коворкинге принимается как минимум на один месяц, поэтому и процесс его принятия тоже дольше. Словом, первое время мы сидели одни в пустом офисе. Мы это время ожидали, но все равно это был довольно сложный моральный период, когда еще совсем нет посетителей, поэтому обратной связи у тебя никакой нет. Ничего не понятно, то ли людей нет, потому что им не понравилось, или не подошло что-то по определенной причине, то ли мы вообще все сделали не так, а вообще не нужен. И ты сидишь в офисе один на один с этими вопросами, и задать их некому. И вот как раз такой период зашел к нам в гости молодой человек. который представился сооснователем каворкинга коворк на крыше». Наш коворкинг заинтересовал его, потому что он тоже был на крыше. Он представился и осмотрел пространство. Мы разговорились, и он очень положительно оценил все, что увидел, так что сразу прибавил нам оптимизма. На следующий день он пригласил нас в гости в свой коворкинг и мы поехали. Вообще коворкинг деловар наверное, самый маленький в мире или один из самых маленьких коворкингов. Общая площадь не превышает 300 квадратных метров, Но площадь самого коворкинга может быть метров 100. Остальное – это ресепшн, конференц-зал, переговорные комнаты. А дело все в том, что если эту площадь увеличить вдвое, то постоянные расходы частично не изменились бы. То есть, скажем, одного администратора офиса хватает на обслуживание вдвое большей площади. Поэтому выгоднее иметь коворкинг площадью 600 тысяч метров, чем коворкинг 300 метров. Он будет более прибыльным при прочих равных условиях. Коворк на крыше занимал как раз такую площадь, около 800 тысяч метров, и людей в нем было достаточно на первый взгляд. Как минимум треть столов были заняты, но больше никаких принципиальных различий между нами не было. Даже мебель там была тоже из вездесущей Икеи. Мы познакомились, а спустя неделю или две владелец снова к нам заехал и предложил схему сотрудничества. Он будет привозить клиентов в наш коворкинг, а мы будем отдавать ему 50% прибыли. То есть, конечно, только от тех клиентов, которых он привезет. и пока прибыли не будет, не нужно будет ее платить, только когда она появится. И он, главное, так уверенно говорил, как только она появится, и эти его слова так грели душу, до сих пор прибыли не было совсем, а были одни убытки. Поэтому я согласилась бы немедленно. Хотя обычно не принимаю решений сразу, но тут оно было уже принято. Но оставался еще Аркадий. Каким бы ни было мое решение, я никогда его не озвучиваю, так как нас двое. Я жду или предложения Аркадия его озвучить, или он сразу озвучивает наше решение, не спрашивая меня. И он произнес то, что, как я знала, означает «у Аркадия нет» в мягкой форме. Спасибо, мы на эту тему подумаем. Когда владелец коворка на крыше от нас уехал, Аркадий сразу мне сказал, «Ну ты-то, конечно, хотела согласиться». «И на этот раз, даже без размышлений, я бы обязательно согласилась», — ответила я. Ну а я из всего этого понял, что мы на правильном пути, резюмировал Аркадий. И когда появится клиенты, нам не нужно будет никому отдавать 50% и горько об этом сожалеть. Выводы, что мы получили, сделав коворкинг. В операционную прибыль мы вышли в сентябре, через 4 месяца после открытия. Думается, что если бы мы открылись не в лето, а, например, в августе, то все равно в сентябре мы бы вышли в прибыль. Мы получили еще один небольшой бизнес – каворкинг, который зарабатывает деньги на сдачу в аренду рабочих мест, переговорных комнат, конференц-зала для проведения мероприятий. Но самое главное – у деловара отныне появилась штаб-квартира. Причем она не требовала от нас дополнительных вложений, и нам не пришлось повышать членские износы. Каворкинг зарегистрировали как самостоятельное юридическое лицо, и получалось так, что клуб как бы арендовал у каворкинга зал на время проведения мероприятий. а каворкинг предоставлял клубу этот зал на безвозмездной основе. Когда еще мы все это не придумали и бегали по Москве в поисках подходящего помещения, мне все время думалось, что, наверное, есть такое помещение, где мечтают деловар видеть бесплатно. Ну, потому что деловары на тот момент 200 предпринимателей, каждый из которых может быть полезен для того помещения, в которое мы их приведем. Они могут сами арендовать площади для себя, оказывать разные услуги, поставлять товар, и в конечном счете предложить деловару помещение бесплатно будет троекратно выгодно для любого коворкинга или лофта. Аркадий над моей идеей посмеивался, но я в нее верила. То есть я была убеждена, что все залы Москвы что-то не понимают, когда хотят получить с нас еще и деньги. С тех пор, как у нас появился коворкинг, я отрабатываю карму. Практически каждый клиент, который к нам приходит, начинает диалог с того, что хотел бы арендовать помещение у нас, но бесплатно. Потому что он, этот клиент, распрекрасный сам по себе. Даже то, что он разговаривает с нами, уже делает честь и приносит прибыль. А еще он приведет к нам своих людей, и они арендуют у нас места в коворкинге и начнут снимать залы-переговорки. И мы должны такого клиента пустить бесплатно, и еще доплатить ему за то, что он выбрал нас. Я всегда думала, что такой клиент один – деловар. А оказалось, что их вся Москва. Они распрекрасные сами по себе. С них деньгами брать нельзя, а надо сдувать пылинки. А вот не нераспрекрасный и самый обычный клиент с деньгами – большая редкость. Кто только не просился к нам бесплатно. Например, школа черной магии. Нас спросили, вы же клуб предпринимателей? Я говорю, да. Они ответили, а мы и есть предприниматели, значит, вы должны помогать нам. «Мы предприниматели, у нас школа, в которой мы обучаем людей черной магии, поэтому вы должны предоставить нам помещение бесплатно». И вот попробуйте ответить им так, чтобы они не только не обиделись, а еще и оплатили бы зал. Но сам клуб в конце концов нашел такое помещение, где его рады видеть и платить не надо. Это Коворкинг деловар Тем самым он подтвердил свой статус самого распрекрасного клиента. Мы получили все, о чем мечтали в одном флаконе. Во-первых, ассортимент услуг, предлагаемых клубом предпринимателям, пополнился каворкингом. В стоимость членского взноса вошел тариф виртуальный, который включает возможность неограниченного использования переговорных комнат, почтовое обслуживание, 4 дня работы в каворкинге в месяц. На абонемент в каворкинг и на аренду конференц-зала мы предлагаем скидки для членов клуба. Во-вторых, клуб стал намного комфортнее. Теперь сюда можно приехать в день встречи хоть с самого утра и свободно провести здесь целый день. Чай, кофе, плюшки, арптехника, Wi-Fi все это прилагается к любому виду пребывания в коворкинге. Можно здесь работать и назначать деловые встречи. Членам клуба больше не нужно оккупировать соседние кафешки. После встреч люди иногда расходятся в час ночи и позже офис это позволяет, а уборщица работает в офисе ранним утром после дня встречи, чтобы никому не помешать. В-третьих, нам больше не надо искать помещения для каких-либо видов встреч. Клубные встречи, все семинары, тренинги, мастер-классы, советы директоров, собеседования при приеме в клуб – все это мы проводим у себя дома. Для всего этого мы имеем свое оборудование и мебель. Соответственно, все это обходится нам бесплатно. В-четвертых, планировать встречи со спикером в собственном офисе значительно комфортнее, чем во временно арендуемом помещении. Теперь нам легко переносить встречи, если это требуется, и не нужно ни с кем согласовывать даты и так далее. В пятых наличие своего помещения позволило нам запустить разные начинания в клубе, которые ранее осуществить было затруднительно, именно в той причине, что не было своего помещения. Мы стали проводить мастер-классы членов клуба. То есть теперь, кроме встреч, которые мы организуем сами и проводим каждый второй и четвертый вторник месяца, в оставшиеся вторники члены клуба могут организовывать и проводить свои мероприятия для клуба. Ведь члены клуба у нас предприниматели, у каждого свой бизнес, своя сфера, свой уникальный опыт, навыки и знания, которых нет у других. Кто-то поднял бизнес за счет того, что завел аккаунт ВКонтакте и успешно его раскрутил. А кто-то знает, как строить дома и как выбрать дом при покупке. Любой член клуба может провести мастер-класс и поделиться знаниями с другими. С тех пор мероприятия в клубе идут не два раза в месяц, а каждую неделю. Далее мы начали проект «Личный совет директоров». Для него тоже нужно помещение, чтобы собраться, а теперь оно у нас было. Участие в проекте не включено в сумму членского взноса, а оплачивается отдельно. Но им и не пользуются все члены клуба, а лишь процентов двадцать. Это когда создаются группы предпринимателей, приблизительно равных по показателям бизнеса, из 12-15 человек, собираются вместе и помогают друг другу решать текущие задачи в своем бизнесе. Когда у тебя постоянно есть совет директоров, который поможет принять решение по любому вопросу. Мы начали проект наставничества, это когда опытный предприниматель пошагово помогает новичку строить свой бизнес. Для этого тоже нужно пристанище, и только его нам не хватало, чтобы запустить такой проект раньше. В шестых мы, наконец, осуществили давнюю мечту и запустили прямые эфиры встреч. Теперь члены клуба могли не только присутствовать на встречу очно, но и смотреть их по компьютеру из дома в любой точке земного шара. Для этого помещение должно быть оборудовано камерой, интернетом и прочим, что в арендуемом помещении пришлось бы устанавливать каждый раз. А здесь оно уже установлено. Но не хочется мне останавливаться на «в шестых», «в седьмых» было бы красивее. Идея. «В седьмых» мы получили пересекающиеся потоки клиентов. В «коворкинг» приходят предприниматели узнать про коворкинг, узнают заодно про клуб и вступают в него. А члены клуба видят преимущество каворкинга перед собственным офисом и пользуются им всегда, когда он нужен. Некоторые каворкеры и клиенты зала становятся членами клуба, некоторые члены клуба становятся каворкерами. Все это позволило Делавару, не меняя входного барьера для членов клуба, взять новые высоты, о которых ранее мы и не мечтали.